Моль. Когда мама закончила разговаривать с полицией, она отвела меня в сад. Эдди вышла с нами, но просто села на скамейку у двери, так что мы с мамой были вроде как одни. Я спросила маму, о чем полиция хотела поговорить с ней, и она сказала, что они просто хотели убедиться что с нами все в порядке. Я не поверила, но не сказала об этом. Лицо у мамы было розовое и немного такое, как будто она плакала. Но она никогда не плачет, поэтому я решила, что, наверное, случилось что-то еще. Может быть, укусила пчела. Горка для лазанья в саду была совсем малышовая, но я все равно пошла туда. Скатилась три раза, а потом мама покачала меня на качелях. «Какое-то все немного слишком детское, да?» спросила она. Когда я побывала на горке и на качелях и поняла, что больше, в общем-то, здесь делать нечего. «Немного», — согласилась я. «А завтра можно нам пойти на игровую площадку для больших?» «Угу», — сказала мама. Всегда отвечает «Угу», когда хочешь, чтобы я перестала о чем-то говорить. В траве вокруг горки росли маргаритки, такие же, как у той церкви, про которую мама сказала, что это не наша церковь. Она опустилась на колени, и стала рвать их, и я тоже. Мама хорошо умеет сплетать из них длинные цепочки, а я вот не могу. Стебли распадается, и ничего не выходит. Поэтому она поручила мне собирать, а я поручила ей плести. Мы оказались хорошей командой. Мама сделала мне ожерелье, корону и два браслета. Я хотела, чтобы она и себе сделала что-нибудь, хотя бы корону или ожерелье, но мама сказала, что не хочет ничего. Мой зуб так и вел себя как-то странно. Он ведет себя странно уже лет сто, ну или недели две. Я перестала говорить об этом маме, потому что, когда говорила, она отвечала «Угу». Я раскачивала его взад-вперед кончиком языка, и он вдруг оказался не в десне, а просто во рту. Я выплюнула его на ладонь. «Что это?» – спросила мама. «Зуб?» – ответила я. «Что случилось?» «Просто выпал». Она взяла меня за подбородок и посмотрела на дырку, где раньше был зуб. Снизу, спереди. Я не видела эту дырку, но могла ее почувствовать. Холодную, свистящую. Мама достала из кармана бумажный платочек и промокнула мой рот изнутри. И когда убрала платочек, на нем было маленькое пятнышко крови. «Больно?» — спросила она. «Нет», — сказала я, «потому что мне правда не было больно. Просто выпал. Смотри». Я положила зуб ей на ладонь, белый и формой, как маленький рыбий плавник. «Почему он выпал?» — спросила я. «Наверное, просто пришло время», — ответила мама. «Пришло его время». «Они все выпадут?» «Да, в конце концов все». «Значит, у меня не будет зубов». «Вырастут новые побольше». «А когда?» «Скоро». «Дай посмотрю». Она снова взяла меня за подбородок, И посмотрела на дырку от зуба. Новый уже растет, вижу его. Маленький белый кусочек в десне. «А мне можно посмотреть?» «В следующий раз, когда будешь умываться, посмотри в зеркало». «А можно тут ходить посмотреть?» «Не сейчас». Я очень хотела видеть этот белый кусочек, но не хотела расстраивать мам. Она очень внимательно смотрела на мой зуб, вертела его и прижимала пальцем его кончик. «Можно заберу?» спросила я. Да, конечно, извини. Мама вложила зуб обратно мне в ладонь, согнула мои пальцы вокруг него и обхватила рукой мой кулак. Хороший зуб, сказала она. Ты молодец. Снаружи было холодно, и мама увидела гусиную кожу у меня на руках, поэтому отдала мне свою кофту. Рукава свисали ниже пальцев, но мы их закатали. Я думала, что Эдди заставит нас зайти внутрь, но она сидела, запрокинув голову к небу, и, закрыв глаза, поэтому вряд ли могла заставить нас что-то сделать, потому что на самом деле спала. «Когда мы пойдем домой?» — спросила я у мамы. «Не знаю точно». «А что будет на ужин?» «Не знаю». Ее голос звучал немного плаксиво, поэтому я не стала больше задавать вопросов, сжимала кулак, пока кончик зуба не стал впиваться мне в ладонь. «Молли», — сказала мама. «Да», — сказала я. «Знаешь, когда ты ложишься спать...» «А?» «Знаешь, я продолжаю думать о тебе. Когда ты спишь, а я не сплю. Если бы у тебя был папа, я разговаривал бы с ним о тебе. У тебя есть только я, а у меня только ты. Но я все равно думаю о тебе. О том, как сделать так, чтобы у тебя все было хорошо». «Понятно», — ответила я и подумала, что странно так говорить. И это не изменится, продолжила мама. Что не изменится? То, что я думаю о тебе. Не изменится когда? Просто не изменится никогда, чтобы не случилось. А что-нибудь должно случиться? Что бы ни случилось, ты моя Молли и всегда будешь. Мне нравится, что мама говорит такие вещи, но обычно она ничего такого не говорила, поэтому я не знала, что сказать ей в ответ. Она смотрела так, будто очень хотела, чтобы я ответила, поэтому в конце концов я сказала «Ты моя мама». Она притянула меня к себе так, что я оказалась у нее между колен спиной к ней, как тогда, когда мы катались со спиральной горки, а потом обняла меня обеими руками за туловище. Я вытянула руки вверх и назад и обхватила ее за шею. И это было больно, потому что руки так не изгибаются, но мне было плевать. Она прижала подбородок к моему плечу. От нее пахло дождем и стиральным порошком. Мы долго оставались так. Руки скоро пришлось опустить, потому что они сильно болели. Но вместо этого я положила их поверх маминых рук, и получилось так, как будто мы обе обнимаем меня. Она так и прижималась подбородком к моему плечу и очень тихо что-то шептала. Я не могла расслышать как следует, потому что ее голова была прижата к моему уху а значит, приходилось догадываться, о чем она. Я решила, что она в основном говорит «Я люблю тебя, Молли». Когда я в следующий раз посмотрела на здание, то увидела в окне над скамейкой лицо. «Мам!» — сказала я. «Там Саша». Мама тоже посмотрела вверх. Ее тело у меня за спиной стало жестким. Саша вышла из здания и коснулась плеча Эдди, чтобы разбудить. Эдди ушла внутрь, а Саша пошла к нам натянув рукава своего джемпера почти до пальцев и сложив руки на груди. «Холодновато тут, да?» — сказала она. «Я дала ей свой джемпер», — сказала мама. Я зевнула, Саша села на корточки и похлопала меня по ноге. «Долгий день, верно», — сказала она. «Извини, что задержали вас, но мы уже закончили». Я услышала у себя над головой скрежет, мама скрипела зубами. «Вы не против зайти завтра еще раз?» Спросила у неё Саша: "Пока Моли будет в школе?" "Зачем?" спросила мама. "Обговорить несколько вопросов. Нашли пару дополнительных способов поддержать вас. Но лучше поговорить об этом, когда все мы не будем настолько усталыми. Как вы думаете? Мистер Гупта сможет отпустить вас на час?" "Вы собираетесь?" Она не договорила. "Собираются что?" спросила я. "Ничего." «Нет», — сказала Саша, — «не собираемся. Идем, Оля. Маме пора отвезти тебя домой». Я все еще хотела узнать, что мама собиралась сказать после «вы собираетесь». Но я слишком устала, чтобы пытаться догадываться. Мы с Сашей встали, но мама осталась сидеть на земле. Она даже не пошевелилась, поэтому тело ее осталось в той же позе, какое было, когда я сидела у нее между колен, И без меня она выглядела совсем одинокой. Я протянула ей руку. Вдруг нужна помощь, чтобы подняться. Но мама не взяла меня за руку. Она смотрела на Сашу. «Мы можем вернуться домой, обе?» «Да», — ответила Саша. «Правда?» «Да». Мама медленно встала, так и не ухватившись за мою руку. Она пошатывалась, как будто могла упасть обратно. И Саша поддержала ее под оба локтя. Некоторое время они разговаривали друг с другом взглядами. Потом Саша ушла в здание. Я все еще видела ее, стояла в дверях приёмной и ждала. Мама взяла меня за руку и крепко сжала. — Пойдем, Молли, — сказала она. — Пойдем домой. Текст читала Ксения Бржезовская